«Таймс» или, как там, «Чикаго-трибюн», «Тан». Понятно, непременно опубликуйте. Я уже не смогу. Я без пяти минут новопреставленный раб. Не божий, не божий, а человеческий. И даже нечеловеческий. Да чей же я раб, скажите? Ну, оставим. А вы должны опубликовать.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 И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, А лихорадила не без приятного жара, Без слёз, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю В поучении поколением Записок интеллигента ТВ-Мануфактур и К. Теперь всё равно. Без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча.